Вопрос 212. Ваш совет. Когда при знакомстве с девушкой можно приглашать ее домой, делать все для того, чтобы она осталась на ночь, а когда этого делать не стоит? Любимая моя, шепнул он с обожанием, это правда, что я у тебя первый мужчина? Конечно, первый, недовольно ответила она. Я только не понимаю, почему вы, мужики, все как один задаете этот дурацкий вопрос. Из подслушанных разговоров. Один умный родитель говорил своей совершеннолетней дочери и своему совершеннолетнему сыну. У вас есть полная свобода во всем, в том числе и в сексуальной жизни. Но я прошу вас запомнить одно замечательное правило, чтобы не допустить ошибки когда вы соберетесь лечь в постель с другим человеком, не просто поспать, а заняться сексом. Попытайтесь представить, утром вам будет приятно видеть его или нет. Плоть – это то, что любопытствует. Душа – это то, что ищет. Плоти интересно, душе противно. Плоти мешает душа, и она может съесть, в конце концов, душу, если дать волю аппетиту инстинктов. Надо, чтобы душа понимала плоть, а плоть уважала душу. Тогда все целомудренно, все чисто, писал Евгений Евтушенко, и у него же есть такие строчки. Как же это, что тебе сейчас есть с кем спать, а просыпаться не с кем?